Как всегда, в опасных ситуациях голову Искандара будто посетила богиня разума Фетида, замуровала чувства за прочной стеной, чтобы не мешали размышлениям. Так, деньги и ценности из стамбульского дома, как и новая добыча, отправлены к отцу в Афины. В случае моей неудачи пусть Фатима на поживу не рассчитывает. Все известные мне шпионы в моем отряде и среди домашних слуг схвачены. Раньше я не трогал их. Пусть доносят то, что мне нужно. Теперь самое время оставить Сираль без глаз и ушей в моем окружении. Еничери Черри отправлены якобы на отдых в казармы. На самом же деле ждут там в боевой готовности. По условному сигналу они ринутся в Сираль. Под одеждой ощущается приятная тяжесть кольчуги. Меньше риска пасть от предательского удара. За спиной скачет сотня отборнейших телохранителей. Достаточно много, чтобы защитить, и достаточно мало, чтобы не вызвать лишних подозрений. Лучше бы, конечно, явиться во дворец во главе всех орд, но если Мехмед еще жив, он воспримет это как попытку к бунту, и ени тоже так расценят мои действия. Против законного повелителя они не пойдут. Шейху-Исламу послано письмо о возможной перемене власти. Пусть готовит фетву, имена потом впишут, и самое главное – «Царевичи Исаи Джем уже скачут в тайные убежища, переодетые в окружении моих верных слуг. Что ж, жеребий брошен. Вот мой Рубикон, ворота Сираля». Искандар решительно перешагнул порог султанского дворца, пересек крытую галерею. Приёмный зал выглядел необычайно пустым. На встрече ему выступили два чауша. Плотную за ними следовал третий. Очевидно, новички, Искандар не знал их в лицо. «Вот это тебе велел передать по вселенной! Смирись с неизбежным и покорствуй!» Передние чауши раступились, став по бокам Искандара. Задний протянул ему серебряное блюдо, которое ранее скрывал за спинами товарищей. На середине хищно поблескивал шнурок, тонкий и длинный, с зелеными кистями на концах, свернувшись клубок, как среднеазиатская эфа. Более смертоносный, чем египетская кобра или африканский аспид, Не ожидая, что опальный вельможа, как подобает по этикету, поклонится, возьмет шнурок, приложит его к губам и удалится, чтобы благопристойно повеситься на нем, стоявшие рядом чауши схватили Скандара за руки, а третий набросил удавку ему на шею. Действовали они на изумление ловко и быстро. Жертва едва успела скомандовать «бей их!». Как было заранее условлено, сопровождавшие командира Янычар Мурат-Паша, телохранитель Селим и Андроникас прыгнули вперед и вонзили спрятанные в широких рукавах обнаженные кинжалы в подосланных палачей, переодетых в одежды султанских посланцев. Искандар с отвращением сорвал с горла шнурок и хотел было выбросить, но передумал, отдал Андроникасу. Сохрани для того, кто его прислал. Едва он отдал команду проследовать соседний зал... Как послышался топот, и крытую галерею айван заполнили капуджи, отрезая янычар от выхода. Из боковых проходов выскочила около сотни мазул с саблями наголо. Не раздумывая, Искандар выстрелил вверх из пистоля, подавая сигнал оставленным за дворцовой стеной гонцам скакать в казармы и поднимать орты. Тем временем отряд Искандара обнажил ятаганы и сплотился вокруг своего предводителя. Не начинать боя, пока на вас не нападут, приказал им Гениш Ачирас. Правильная команда. Иначе вы все погибнете. Выступила вперед женщина в чедре, в которой Скандар опознал Фатиму. Прикажи своим людям сложить оружие, Скандар Бег. Они не послушаются, так как боятся за мою жизнь. Только что три негодяя, самозванно обредившиеся чеушами, хотели предательски убить меня. Это не самозванцы а султанские палачи, как осмелился ты отвергнуть шелковый шнурок, презреть высочайшую волю. Величайший из великих, Мехмед Третий, в твоем присутствии, валиде-султан, поклялся никогда не лишать меня жизни. Я не сомневаюсь в словах падишаха. Шнурок-уловка, придуманная моими недругами. Мой царственный сын скончался три часа тому назад. Шнурок послала я». Чем же верный слуга прогневал свою госпожу, что она решила обречь его на погибель? И главное, имеет ли она право своим именем казнить и миловать знатных людей государства? Не вообразил ли ты, глупец, что находишься при Геурском дворе? В Сирале опалы понижений по службе не бывает. Наказание одно – смерть. И разве должен по дешах отчитываться перед подданными, за что он их карает и милует? Поистине твоя наглость не знает пределов. Я приказала тебя удавить именем султана Ахмета. Осмелюсь возразить, что я не слышал ни указа о смерти падишаха Мехмета III, ни фетвы о воцарении Ахмета. В глазах войска и народа он пока еще не султан, а претендент на престол. Уверена ли ты, что все его братья присоединились к праотцу Ибрахиму? Искандар ударил в самое уязвимое место. Фатима помрачнела. Палачи не сумели найти Ису, сына Испанки, и Джема, рожденного от персиянки. Оба еще юноши, оба дружат с Искандаром. Если их не отправить к шайтану, повторится история с другим царевичем Джемом, из-за которого так намучился, так поистратился Боязет II. Или неприятность с братьями Мурада II, которых тоже не успели вовремя прикончить. Как и тогда начнется междуусобица, А вдруг именно Гениш Ачарас спрятал Ису и Джема? Надо выпытать, а уж потом его казнить. Ладно, Искандарбек, объясню, почему велела поднести тебе шнурок. Вспомнила твоего тёзку, которому ты чишься подражать. Зулькарнайна? Нет, второго. расскажи ко мне о нем. Албанский князь Георгий Кастриот еще ребенком стал заложником у султана Мурада II, сделался его любимцем и непобедимым военачальником, за что удостоился прозвища Искандарбег или, как его называли европейцы, скандербек А потом презренный предатель украл у великого визиря государственную печать, с ее помощью обманом захватил несколько важнейших крепостей, создал собственное войско, выгнал нас из Албании и в течение 30 лет громил отборнейшей османской армии и не давал грозному Мехмету Фатиху двигаться дальше на страны Золотого Яблока. Кстати, тебе приветил тоже султан Мурат, только третий. Зловещие совпадения, а? Я же хочу, чтобы мой внук унаследовал от Мехмета Завоевателя все, кроме его многочисленных позорных поражений от Скандерберга. Искандара распирало горькое отчаяние. Хотелось даже завыть. Злая ирония фортуны, бессмысленность. Его подозревают в том, от чего он отказался ценой христианской веры, родины и чести. Клянусь душой и тем, кто образовал ее, и тем, кто вдохнул в нее злобу и благочестие. Я не собирался и не собираюсь идти по стопам Скандербега. Я бы мог давно сделать это, подняв восстание в Греции или присоединившись к анатолийским желяле. Я хочу стать для нового султана тем, кем был для Мехмета-завоевателя его великий визир Махмуд-Паша, сын серба и гречанки. Для Селима II – Садразам Мухаммед Соколи. Правой рукой повелителя не больше. Твои слова лживы. Ты велел распространить слухи, будто станешь вторым Зулькарнаином. Меня это тоже не устраивает. Пусть Ахмед сам завоюет мир. До древнего царя тебе далеко. Против Ахмета ты вообще ничто. Однако арабы не зря говорят. Нельзя пренебрегать врагом, если даже он ничтожен. Ты опасен, а потому умрешь. Арабы еще и другое весьма точно подметили. Я сидел развалившись, и болтливость мне повредила. Надо спасаться. Инчаллах, как ошибается госпожа. И все равно я с готовностью исполню ее волю, когда Ахмед станет султаном и подтвердит ее приказ. А пока что не могу позволить лишить меня жизни. Я служу османской династии, кто бы ее не представлял. Ахмед или его братья. Знай же, госпожа, что ей не череп перевернули котлы. Кроме меня, никто не остановит их марш на Сираль. Настал черед Фатимы побледнеть». Янычарские котлы являлись для Орд тем же, чем серебряные орлы для римских легионов или знамена для современных армий, символами боевого братства и доблести. Если новое войско переворачивало котлы, стены сирали, дрожали. Яничери участвовали в заговоре против Мурада I, во главе которого стоял один из царевичей. Мехмету I они помогли убить брата Исо а сыновьям этого падишаха, братьям Мурада II, наоборот спастись бегством. Гвардия принесла победу Байзету II сначала в схватке с братом Джемом, потом с восставшими сыновьями. Она же лишила его трона, взбунтовавшись против него под предводительством сына Селима I, не зря заслужившего прозвище Евуз – Суровый. Иначерские итаганы расправились с сыновьями Сулеймана II Великолепного обеспечив престол Селиму II, Историю дворцовых переворотов Фатима знала прекрасно, так что худшие новости Искандар вряд ли мог сообщить. Сам он тоже чувствовал себя неуверенно. Телохранители и Мазулы сражаются хуже, чем его испытанные в походах Яничери. Но врагов куда больше. А главное, на него самого направлены десятки стволов. Уцелеет ли он схватки схватке, прежде чем орты придут на подмогу? И даже если потом яничери презрят посулу Фатимы, не прельстятся на обещание наград и почестей, растопчут ее и Ахмета, Искандару-то с того, какая корысть. Он уже будет мертв. Фатима словно угадала его мысли. «Мне кажется, у нас найдется, что сказать друг другу без лишних ушей. Пусть наши слуги остаются тут. Мы вдвоем пройдем в тронный зал и побеседуем». Искандар колебался недолго. «Терять нечего». Вряд ли Фатима заранее предвидела такое сопротивление и приготовила ловушку еще и в тронном зале. Зато у него появится больше шансов расправиться со старухой. «Не тщи себя надеждой прирезать меня, самому оставшись живых», предупредила Фатима, доставая из-под одежды пистоль. «Я помню, ты умелый воин, метко кидаешь кинжал, но пуля быстрее клинка». «И ты учти, госпожа, никакая пуля не убивает сразу, даже попадая в сердце». «А, намекает, что успеешь расправиться со мной и после выстрела?» «Возможно. Я не нажму курок, если ты не нападешь. Нам обоим нужна жизнь. Но нам обоим нужна и власть. Я первой захватила ее. Ты пытаешься вырвать трон из рук моего внука. Или когда-нибудь попытаешься». «Я должна обезопасить династию, обезвредив тебя. Если я поклянусь, что не стану покушаться на престол и буду верным слугой Ахмету, ты мне поверишь?» «Нет. Клятвы и обещания держат только простолюдины. Для владык обязательств и договоров не существует. Ты ведь не станешь полагаться на мое обещание сохранить тебе жизнь, если ты утихомиришь Ени-Черри?» «Персы говорят». Верь слову, но бери в залог ценности. Я поверю тебе, госпожа, ибо у меня есть залог. Иса и Джем. Так это ты их спрятал? Так далеко, что тебе их быстро не найти. В случае моей гибели Иса очутится в венецианских владениях, ведь его мать христианка. Джем окажется в Иране, в нем половина персидской крови. В руках своих полусоотечественников они станут прекрасным оружием против Османской империи. Запалят ее с двух концов. Середину зажгут греки, которым мой посмертный хрип прозвучит призывом к восстанию. Славно начнет свое царствование великий падишах Ахмед I. Я недооценила тебя. В игре сто забот такое положение называется безысходным. В моей власти твоя жизнь и свобода, моя жизнь и будущее моего внука в твоих руках. Надо искать выход из тупика».